Глава 4, часть 4 Ламбер посмотрел на труп, разрезанный им вертикально, а потом раздавил чёрный кристалл мёртвых. Кажется, люди вокруг стали жертвами, нужными для воскрешения героя. Он смотрел на связанных людей с мешками на головах. Ему всё это не нравилось. Что-то было во всём этом странное. Так ему казалось. «Слишком много думаю». Какое-то время Ламбер не двигался. Было не похоже, что это сделал зарубленный мужчина. Они не могли подстроить ловушку при том, как он внезапно появился. Ламберу не была известна настолько удобная магия, которая позволяет добыть нужную информацию из нужного места во время боя. Как генерал эпохи воин, он понимал, что с такой техникой можно было стать самой смертью или героем. Потому... Он сдержал собственные сомнения. Одна из жертв начала корчиться от боли. Мужчина кричал в агонии. Ламбер присел перед ним и сорвал мешок с головы. «Что такое, чтобы сделали что-то с помощью магии?» На его лице была агония, когда он схватился за Ламбера. «Что?» «Госпожа Давали, примите меня!» Предполагаемая жертва закричала. «Земля, обратись болотом!» А потом вокруг стали слышны зачитываемые заклинания. Не один. И здесь было пять магов. И вместе с тем тяжелая броня из органа стала утопать. Ламбер направил руку в перчатке в лицо мужчины. Череп сломался и тот сразу же умер. «Душите шубальцами из плоти!» Одновременно звучало пять напевов. Они окружили Ламбера с разных сторон. Мешки на головах мертвых людей были разорваны изнутри. Это были хвостатые споти. Они направлялись к Амберу. Люди управляли щупальцами споти, созданными из трупов. Огромные уродливые языки сразу же напали на тонувшего мужчину и блокировали его суставы, обездвижив. Напавшие на Амбера маги были среди жертв. Они притворялись связанными и ждали, когда он откроется. А ты ж не думала, что ты справишься с топором Гилдиаса? И на этот случай оставила парочку ловушек. Выходит, что не зря. Ламбер повернул шлем в сторону говорившей. Первая сторона красивого лица была изуродована ожогами. Это была помощница мудреца манди полуликая Адамалия. Она была великолепным стратегом и алхимиком. Женщина могла воссоздать мышцы и нервы, разрушить мертвое тело и создать цельное оружие, как алхимик. Ламбер попробовал вырваться, однако руки дрожали, а щупальца не собирались рваться. Бесполезно. Я создала их не только что, а заблаговременно до твоего прибытия. Из Изничтожила, восстановила и перестроила мертвые тела. Сделала так, чтобы они выпустили мышечные хвосты. На это потребовалось много времени, но и результат соответствующий. Не находишь? Мы уже знали о твоих исключительных способностях, потому блокировали суставы и утопили ноги. Понятно. Низким голосом сказал Амбер. Любая исключительность не устоит против должной подготовки. Спокойно сообщил Адамалия. Госпожа Адамалия, что будем делать с этим мужчиной? «Помучаем немного, а труп дадим господину Манди. Он сильно отличается от обычных людей. Возможно, он будет полезен в экспериментах». После этих слов, женщина взяла длинную и тонкую иглу. «Тож, я спешу. Потому, возможно, буду грубовато». Красивый левый и красно-черный без века правый глаз смотрели на Ламбера. «Объяснишь лишь одно». «Как? Как вы смогли отследить мои передвижения?» Чтобы что-то сделать с врагом, важно знать его о передвижениях. Необычный план Адамалии сработал лишь потому, что они знали о силе Ламбера и смогли под нее подстроиться. На губах женщины появилась кривая улыбка. «Значит, ты не видел странного жука?» Фимеры, гомунклы, големы... Ламбер понял, что у них было оружие, которое нельзя было заметить и ощутить. Довольно мощное. «Не хочешь услышать поподробнее?» Спросила Адамалия, а Ламбер помотал головой. «Мне ни к чему слушать дальше. Закучим этот фарс». С этими словами он дернулся, поднимая руки, связанные с щупальцами. «Тебе не хватит сил, пока твои ноги блокированы. Все твои суставы удерживаются, потому ты ничего...» Щупальца оплели ноги и руки Ламбера, но они рвались, заливая все кровью. Глаза Адамали были прикованы к мужчине. Разорвав часть щупалец, он освободился, а потом уничтоживая все остальные. «Такими щупальцами меня не сдержать». «Душите щепальца из плоти!» Сразу же зачитал заклинание Адамалия. Мешки на головах трупов порвались, и уродливая плоть нацелилась на Ламбера. Взмах меча раздавил их. Воспользовавшись импульсом, он выпрыгнул из болота. При приземлении он тнул одного из магов. От удара органом грудины и позвоночники переломились, а сердце лопнуло. Он сразу же превратился в причудливо изогнутый труп. «Ты сказала, что вы подготовились к моему прибытию. Что еще у вас осталось?» Ламбер отказался от подозрительности и не стал заботиться о ловушках и все для того, чтобы получить информацию о личностях нападавших. Он заставил Адамалию потерять осторожность и разговорил ее. Опасность, которой он оказался, была лишь одним из способов заполучить информацию на поле боя. Сейчас люди могли быть лучше в химии стратегии, но для убившего несчетное количество врагов во время войны за объединение восьми стран Ламбера, все это было лишь детской забавой.